разделившись таким образом, вы больше выручите. Уверяю вас, что без меня он ничего не может. А наши выручки с маттиа уменьшатся. С Капи мы заработаем гораздо больше. Замолчи, перебил меня отец. Мои слова закон для всех. Таково правило нашего дома. Ты должен с этим считаться, как и все прочие. Я понял, что возражать бесполезно и замолчал. Про себя я подумал, что и для Кати действительность оказалась не лучше, чем для меня. Нас раслучат. Какое горе для нас обоих. Мы снова отправились спать в повозку. Но в этот вечер отец нас уже не запирал. На следующий день пришлось с утра заняться Каппи. Я взял его на руки, нежно поглаживая, целую его в нос, я объяснил ему, что от него требовалось. Бедный пёсик, как он смотрел на меня, как внимательно слушал, передавая поводок Каппи в руки Алина. Я снова прочёл ему наставление, но он был так только умён, послушен, что хотя и с грустью, но без сопротивления последовал за моими братьями. Отец сам захотел проводить нас с Маттиа в такой квартал, где мы могли бы хорошо заработать. Пройдя через весь Лондон, мы оテлись в той части города, Где находились широкие улицы и богатые красивые дома, окружённые садами. На этих великолепных улицах не видно было голодных бедняков, одетых в лохмотья. Здесь гуляли дамы в ярких туалетах, катились блестящей как зеркало экипажи, запряжённые чудесными лошадьми, которыми управляли толстые кучера с наподренными волосами. Мы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 и возвращались поздно вечером, играя то в одном, то в другом квартале. Капи в это время давал представления под руководством Алина и Неда. Но однажды вечером отец объявил, что завтра я могу взять Капи с собой, так как Алин и Нед останутся дома. Мы с Маттиа Были очень довольны и решили заработать как можно больше для того, чтобы отныне нам давали капли постоянно. Нам хотелось отвоевать себе капли, и ради этого мы готовы были на всевозможные жертвы. К несчастью, успеху нашего предприятия мешал туман, который не рассеивался в продолжение двух дней.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 не предполагает того, какую услугу окажет он нам троим несколькими минутами позже. Мы шли быстро, как и бежал за нами. По временам я откликал его, что для Кепи было равносильно тому, как если бы я вёл его на цепочке. Скоро мы дошли до Холборна, одной из самых людных торговых улиц Лондона.